Глава 13 «Василий понятия не имеет, что у Алевтины есть родная сестра», сказала я, когда закончила рассказ о своей поездке. Пока ехала, поговорила с ним по телефону, осведомилась, может, у вдовы есть какая-то родственница, пусть дальняя. Мужчина уверенно ответил. Ее родители скончались. Муж тоже ушел в мир иной. Из близких остались только два сына. «Может, ты ошибся в отношении Надежды?» Последний вопрос адресовался Кузи. Тот улыбнулся. «Да нет, Надежда Федоровна существует. Она не медийное лицо. В интернете не имеется толпы ее интервью». «И сообщения о смерти нет». «Да», — докладчик замолчал. «Ну-ка, парень, что не весел? Что ты голову повесил?» — засмеялся Сеня. «Накосячил», — признался Кузьмин. И мог вообще этого не заметить. Когда Даша рассказала про кабинет, шкаф с ящичками, два кресла. Вот тут щелкнуло, поэтому зашел на ведьминский сайт. «Куда?» — поразилась я. «В интернете имеется несколько мест, где толкутся маги, экстрасенсы, колдуны, всякие бабки, шаманы», — затараторил Кузи. «Те, кому повезло часто появляться на телевидении, там не зарегистрированы, они уже раскручены, у каждого свой сайт, люди знают, где экстрасенсы искать». Посмотрел человек программу, как экстрасенс всех вылечил, спас, деньги помог заработать и бежит к такому великому волшебнику на прием. Однако сейчас магов, гадалок, целителей — непуганные толпы. Но о большинстве из них никто не слышал. Телеволшебники ого-го, какие денежки берут. А тетя Мотя, которая яйцом из тебя болезни выкатает, недорого стоит. Как такую найти? Зайти на сайты, где нечисть сидит. Вот, смотрите. Кузьмин повернул к нам экраном один из своих ноутбуков. «Все просто. Фото, фамилии, имя, отчество, специализации. Что этой бабе или мужику лучше всего удается? Цена за прием, отзывы клиентов. Владельцы сайта предупреждают. Негативные отзывы не удаляются. Похоже, не врут. У каждого лекаря имеются недовольные». Думаю, хвалебные слова пишут родные друзья колдунов. У всех не так много реакций. От 1 до 10, 15. У Надежды Фёдоровны тоже. И все прямо мармеладные. Слушайте. Кузя взял стакан с водой, быстро осушил его и начал читать вслух. Надежда, вы чудо! Наденьки, на всю жизнь благодарна. Кому-то моя беда покажется смешной. Но наша кошка что-то съела на дороге, стала умирать. Спасибо, Надежда, киса здорова». «Добрый доктор и болит. он под деревом сидит», — хмыкнул Дегтярев. «О женщине на сайте сообщается. Она врач, гомеопат», — продолжил Кузя. «У нее диплом медвуза. Докладываю по порядку. Родители Алевтина и Надежды — медики». Учились в Москве, поженились, будучи студентами. Муж сделал яркую карьеру. Доктор-наук, профессор. Читал лекции студентам. Главврач больницы, кардиолог. Мать отоларинголог, работала с детьми. Фёдор Николаевич и Анна Яковлевна — уважаемые люди. И совсем не бедные. Оба они потомственные доктора. Продолжили дело своих родителей. На момент появления на свет первой дочки, Нади, Феди и Ане 34 года. «Не торопились они с потомством», — заметил Дегтярев. «Или не получалось, или хотели для себя пожить», — прибавил Семен. «Вокруг пары одни врачи, сами они из той же стаи, знали, как предохраняться». Внучку бабушка и дедушка по линии матери не увидели, они уже скончались. А вот Николай и Варвара, родители Фёдора, в те годы живы, еще работали, молодые не ютились в съемной комнатушке. Совместную жизнь они начали в пятикомнатных хоромах, которые остались от покойных отца и матери Анны. А потом, спустя годы, еще получили кооперативное жилье от предков Феди и две дачи в придачу. Неплохо! Вздохнул, как всегда, немногословный Леня. «Да уж», — пробормотал Дегтярев, — «в советское время мало кому так везло». Надя появилась на свет в более чем обеспеченной семье. Через полтора года родилась Алевтина. Вещал дальше Кузи. Надежда училась в престижной в то время школе в центре Москвы. Лето проводила в доме на Николиной горе но в 14 лет она неожиданно пропадает с экранов радаров. Где Надя? Что с ней? Прописана девочка по-прежнему у родителей, но из школы ее забрали. Где учится подросток? Большой вопрос. И еще деталь. Обе девочки осиротели в год, когда Надежда куда-то пропала. Анна Яковлевна, их мать, умерла от инсульта. И спустя много лет, Я нахожу старшую дочь Зубаревых на сайте, где толкутся в одном ряду хиллеры, экстрасенсы и гомеопаты». Кузя оттолкнулся руками от стола и подъехал на стуле поближе ко мне. «Навряд ли медик живет в избушке. Там у нее кабинет для приема больных», — воскликнула я. «Угадала», — улыбнулся Кузьмин. «Просто бред». — возмутилась я. — Глафира Ивановна, врунья? Зачем она историю про смерть Наде придумала? Прямо сейчас поеду назад, но очень хочется кое-чего спросить у дамочки. — Нет ответа, — вздохнул Собачкин. — Давай сначала зададим вопрос нашей клиентке, — остудил мой пыл Дегтярев. — Выясним, почему она забыла упомянуть про наличие у себя сестры. Послышалось попискивание. Потом Кузя спросил. «Алевтина Федоровна? «Да, я», — вылетела из ноутбука. Мы молча слушали диалог. «Кузьмин беспокоит». «У меня определился ваш контакт». «Возникла необходимость поговорить с вами. Сумеете найти время? Дарья подъедет в любое место». «Сейчас нахожусь в торговом центре «Колодец». неподалеку от него ресторан. «Дипломата-итальяну. Пусть Дашенька посмотрит по навигатору, сколько ей ехать, и напишет мне. Точно рассчитаю время, приду туда без опозданий». Я встала. «Выпью чаю и помчусь». Семён тоже поднялся. «Давно не заглядывал в харчевни. Возьми меня с собой».